Повисший над площадкой для отдыха тяжелое молчание нарушил Рэй, хотя его и не было рядом. «Ох, господи!» — донеслось с тропы. «Твою мать!» И после паузы. «Эй, Клай!» «Что случилось?» — отозвался Клай. «Ты прожил здесь всю жизнь, не так ли?» По голосу Рэй не напоминал всем довольного туриста. Клай посмотрел на остальных, они ответили недоуменными взглядами. Джордан пожал плечами и раскинул руки на несколько мгновений превратившись из жертвы сотовой войны в обыкновенного мальчишку. «Я жил в центральной части штата, но да», — Клай поднялся, — «а в чем проблема?» «Тогда ты знаешь, как выглядят ядовитый плющ и ядовитый дуб, не так ли?» Ядовитый дуб, poison oak, сероамериканское растение семейства сумаховых, типа плюща, который стелится по земле. Листики похожи на листья дуба, но в отличие от дуба они растут потри. Из того же семейства ядовитый плющ, poison ivy. Листья, как у плюща, тоже потри. И сумах, листья не тройные и больше всех похожи на папоротник. У всех трех растений листья часто имеют красноватый оттенок. «От прикосновения этих растений на теле остаются линии. Потом начинается настоящий ад. Царапины ужасно чешутся, яд распространяется по всему телу и ощущение, что все тело как в огне. В России они не встречаются». Денис уже начала смеяться, но успела закрыть рот обеими руками. «Да». Клай не мог не улыбнуться, но он действительно знал, как выглядят эти растения. Не один раз показывал на них Джонни и его приятелям, предупреждая, что к ним нельзя прикасаться. «Подойди, пожалуйста, и взгляни», — попросил Рэй. «Только приходи один». И потом практически без паузы. «Денис, я и без всякой телепатии знаю, что ты смеешься. Засунь в рот носок, девочка». Клай покинул площадку для отдыха. Прошел мимо счета указателя с надписью «Если вы решили прогуляться, возьмите карту». Миновал журчащий ручей. Лес, как и положено осенью, выглядел великолепно. Разноцветие красных тонов перемешивалось с темной зеленью хвойных деревьев, и он подумал, не в первый раз, если уж человеку суждено умереть, то для этого есть сезоны и похуже. Он ожидал увидеть Рэя со спущенными до лодыжек штанами, но Рэй стоял на ковре из сосновых иголок, а штаны были на положенном им месте. Ядовитый плющ рядом с ним не просматривался, вообще не росло ничего с листьями. Такое бледное лицо Клай видел только раз, у Алисы, когда она метнулась из кухни в гостиную Никерсонов, где ее и вырвало. Кожа, казалось, не побелела, а помертвела. Жизнь оставалась только в глазах. Они горели. «Иди сюда!» Таким шепотом могли говорить только на тюремном дворе. За журчанием ручейка Клай едва разобрал слова. «Быстро! Времени у нас в обрез!» «Рэй, какого черта? Просто слушай! Дэн и твой приятель Том, они слишком умные. Джорди тоже. Иногда ум мешает». дениз в этом смысле подходит больше, но она беременна. Не могу довериться беременной женщине, так что остаешься только ты, мистер художник. Мне это не нравится, потому что ты все еще ищешь своего сына, но с ним все кончено. В глубине сердца ты это знаешь, сына тебе не вернуть. — Мальчики, у вас все в порядке? — позвала Денис, и Клай, пусть и потрясенный словами Рея, уловил смех в ее голосе. — Рэй, я не знаю, что ты не знаешь, и пусть так и остается. Просто слушай. Того, что хочет этот хрен моржовый в красном кенгуру, не произойдет, если ты этого не допустишь. И это все, что тебе нужно знать. Рэй сунул руку в карман кожаных штанов, достал сотовый телефон и полоску бумаги. Мобильник покрывал слой грязи, то использовались им не в чистоте кабинетов, а в полевых условиях. положив в карман. Когда придёт время, набери записанный номер. Когда оно придёт, ты поймёшь. Я надеюсь, что поймёшь». Клай взял мобильник. Он мог или взять, или выронить его. Полоска бумаги проскользнула между пальцами. «Возьми её!» — яростно прошептал Рэй. Клай наклонился и поднял полоску бумаги. Увидел десять записанных на нем цифр. Три первые составляли код штата Мэн. «Рэй, они же читают мысли. Если это будет у меня...» Рот Рэя искривился в какой-то жуткой усмешке. «Да», — прошептал он, — «они залезут в твою голову и выяснят, что ты думаешь о грёбаном сотовом телефоне. О чем еще думают после первого октября?» ну те из нас кто еще способен думать а клай смотрел на грязный видавший виды мобильник с двумя наклейными полосками липкой ленты на верхней прочитал мистер фогерти на нижней собственность ггерли виллской каменоломни не выносить положи его в свой грёбаный карман Неприказной тон заставил его повиноваться, а лихорадочный блеск глаз. Клай начал засовывать мобильник и полоску бумаги в карман. Он был в джинсах с куда более узкими карманами, чем на кожаных штанах Рея. И смотрел вниз, думая, что надо бы растянуть карман пошире, когда Рей наклонился к нему, протянул руку, выхватил из кобуры револьвер 45-го калибра. Когда Клай поднял глаза... Рэй уже сунул ствол под подбородок. — Ты окажешь своему малышу услугу, Клай. Поверь мне, никакая это не жизнь. — рей нет! рей нажал на спусковой крючок. Пуля с полым наконечником, выпущенной из кольта 45-го калибра, снесла ему полголовы. Вороны во множестве поднялись с деревьев. Клай не подозревал, что их так много. Теперь же они огласили осеннее небо своими криками. И тут же он заглушил их крики своим.